пятьсот д е в я т м а т ь о Агни Йоги Правильно, правильно, правильно понято, что каждый человек, смотря на то, что его окружает, видит в нем нечто свое, свою, т а к с к а а з т ь правду. Но этих правд столько, сколько и смотрящих сознаний, и каждая малая правда смотрящего является маломалейшей правды, частью правды великой, необъятного ч е л о в е ч е с к и м у м о м с у щ о Это понять, значит, уничтожить разъединение пониманий и увидеть, что не разделять надо эти отдельные сознания мира, но соединять в одно нераздельное целое, когда величие мироздания предстанет перед человеческим умом во всей своей единой великой целостности, не имеющей в себе противоречий.